Вот как было у меня. Работала я в Чернигове начальником мастерской по ремонту противохимических костюмов при областном совете ОСО «Авиахима». Председателем был у нас товарищ Кузнецов. Он меня однажды спрашивает, «Ты, Маруся, согласна бы пойти в армию?» Это было в августе 41 первого года, когда немцы уже близко подходили. «Знаете, — говорю ему, — Моих уже два заявления в райвоенкомате. Я тебя с собой заберу, если ты согласна. Ты прямо отвечай. Могут ранить, и если нельзя вылечить, пристрелят свои же товарищи. Ты на такие условия согласна? Согласна. Согласна. И по болотам ходить? Согласна. И что будут пытать враги, если поймают? Я тогда поняла, что он меня вербует в партизаны. Ёкнуло сердце. Он продолжает. «Ты добровольно согласна?» «Да, я добровольно согласна. Быстро собирай чемодан и поехали». Вот так я и стала партизанкой в августе 41 первого года, когда немцы наступали на Чернигов. Взяли тогда меня, Веру Дободу да и Нону Погуляйло, которая недавно погибла. Настоящая, боевая девушка, что называется «комсомолка». Когда нас кузнецов привел в лес, мы поняли, что тут и будет партизанский отряд. На третий день мне было поручено взять в карюковке медикаменты. Я поехала на легковой машине. В карюковке шум, большое движение, наши части отступают, госпиталь эвакуируется. Но я получила все, что нужно. Едем уже к лесу. Вдруг, Догоняет грузовая машина. Соскакивает Григорий Васильевич Болицкий. Он жил в Чернигове, рядом со мной. Я знала его как соседка. Спрашивает, ты чего здесь болтаешься, комсомолка? Он работник обкома партии. Имеет право так спрашивать. Но я все-таки не могла сказать, что в партизанском отряде. Говорю, ушла в армию. Как же ты в армии, а здесь болтаешься? Я и ответить не успела, он уже сам догадался. Ну тогда вот что, соседка, у меня еще другие дела, а потом приеду в ту армию. А ты принимай мою машину, тут оружие и боеприпасы, а твоя сзади поедет. Прощай, пока, соседка. Он решительно сказал. Я повиновалась, почувствовала, что он будет настоящий командир. Теперь я расскажу о первом бое, в котором принимала участие. Какие мы все тогда еще были сыры необветренные. Товарищ Громенко повел нас на боевую операцию. Нас разбили на два отделения. Мы пошли на шоссе, чтобы уничтожить немецкие автомашины. План такой. Передовая машина первому отделению, вторая машина второму отделению. Залегли. Слышим гул машин. Непонятно, почему мы решили, что будет только две машины. Смотрим. Три, четыре, пять, шесть и под конец броневик и мотоцикл. Мы лежим за пеньками. На пятьдесят-шестьдесят метров лес вырублен. Нас видно. У нас одно противотанковое ружье и винтовки. Гранат было на всех штук восемь. Останавливается одна машина. Тишина. Я все равно, как мотор на мельнице, так дрожала. А боец, лежавший возле меня, вовсе струсил, убежал. Операция не удалась. Возвращаемся в лагерь, а того бойца, что убежал, нет. Меня спрашивает Громенко, спрашивает Попудренко. Я рассказываю, как он удрал. К вечеру он вернулся. «Ты чего?» – спрашивает Громенко. «Да, товарищ командир, в первый раз вздрейфил». Громенко смеется, а я говорю, ах ты мерзавец, я бы тебя расстреляла. Попудренко отводит меня в сторону. Какой бы ты имела право расстрелять? Раз он удирает, значит он дезертир. Дезертиров расстреливают. Попудренко слушал, слушал. Я с тобой согласен, но так сразу нельзя. Ну тебя, ты еще перестреляешь у меня всех людей. Знаешь что, Маруся? «Я и сам, если вижу трусость, хочу этого человека уничтожить на месте, но об этом надо предупредить всех, чтобы знали».